Глава 7. Дознание. Сначала были зачитаны результаты медицинской экспертизы. Потом были опрошены двое прохожих, находившихся в момент смерти неподалека от ворот сада. Затем слово было предоставлено членам семьи, которые сообщили о состоянии здоровья потерпевшего, а также о возможных недоброжелателях, а именно о паре юнцов, заслуживших в свое время нарекания от Исака. Те, в свою очередь, заявили о своей невиновности. Потом были заслушаны показания последних работодателей, включая миссис Пруденцию Беррисфорд и ее мужа, мистера Томаса Беррисфорда. Все было запротоколировано и выполнено, после чего был вынесен вердикт — умышленное убийство, совершенное неизвестным или неизвестными преступниками. Выйдя на улицу, Томми обнял крошку за плечи, когда они проходили мимо небольшой группки людей, ожидавших снаружи. «Ты очень хорошо держалась, крошка», — промолвил Томми, когда они миновали ворота собственного дома. «Действительно очень хорошо, гораздо лучше, чем остальные. Ты говорила внятно и громко, и, по-моему, следователь остался очень доволен тобой». «Я совершенно к этому не стремилась», — откликнулась крошка. Мне просто не нравится, что старого Исаака ударили по голове и вот так запросто убили. Вероятно, у кого-то были на то причины, — заметил Томми. «Какие — Какие? — осведомилась Крошка. — Не знаю, — ответил Томми. — И я не знаю. А не связано ли это как-то с нами? — Что ты хочешь этим сказать, Крошка? — Ты сам знаешь, — ответила Крошка. — Все дело в этом доме. В нашем прекрасном новом доме. Ну и саде. Такое ощущение, что мы... «Напрасно сюда приехали. Оказалось, что он прямо создан для нас. Я и сейчас так считаю», — заметил Томми. «Похоже, в тебе больше оптимизма, чем во мне», — откликнулась крошка. «У меня такое странное ощущение, что здесь что-то не так, что-то связанное с прошлым». «Не говори», — так сказал Томми. «Что не говорить?» «Эти два слова». Крошка понизила голос и, наклонившись к Томми, чуть ли не прошептала ему на ухо. «Мэри Джордан?» «Да, я думал именно о ней. И я». «Но какое она может иметь отношение к нашим дням?» — осведомилась крошка. «Как прошлое может соединяться с настоящим? Ты хочешь сказать, что они не могут быть связаны?» «И тем не менее они связаны», — сказал Томми, — самым необъяснимым образом. «То есть человеку даже в голову не придет, как одно может быть связано с другим? То есть какие-то вещи происходят из-за того, что здесь было в прошлом?» Да, это как звенья одной цепи, как твои бусы. Пробел, бусина, пробел, бусина. Джейн Финн и все такое прочее. Как Джейн Финн в наших приключениях. Но тогда мы были молодыми и стремились к приключениям. И получали их, добавил Томми. Иногда я вспоминаю о них и не могу понять, как нам удалось остаться в живых. А потом мы создали фирму и стали выдавать себя за частных детективов. — Это было очень весело, — подхватил Томми. — А помнишь? — Нет. — И не собираюсь вспоминать, — отрезала крошка. — Я совершенно не собираюсь возвращаться в прошлое, разве что использовать его в качестве средства для достижения своих целей. Как бы там ни было, это нас многому научило. А потом начался следующий период жизни. — Миссис Бленкинсоп, да? — крошка рассмеялась. — Да, миссис Бленкинсоп. — Никогда не забуду, как я вошла в комнату и увидела тебя там. «Как тебе только хватило выдержки пододвинуть шкаф и подслушать мой разговор с этим... Э, как его? Э, а потом... А потом миссис Бленкинсоп!» Она снова рассмеялась. «И Н, и М, и гуси-гуси, га-га-га!» «Но не считая же ты, — Томми помедлил, — что все это было прелюдией к сегодняшним событиям». «В каком-то смысле да, — ответила крошка. — Не думаю, что мистер Робинсон стал бы тебе что-нибудь рассказывать, если бы не помнил обо всем этом. В частности, не помнил бы обо мне. Но тебе, конечно же, в первую очередь. Но теперь все изменилось, — продолжила крошка, — Исаак мертв, убит, непосредственно в нашем саду. — Не думаешь ли ты, что это связано? Это неизбежно приходит в голову, — откликнулась крошка. — Теперь это уже не просто расследование давно прошедшей детективной историей. Теперь это затрагивает нас лично потому что убит бедный старый Сак. Он был очень старым человеком, и, может, это как-то связано с его возрастом. После сегодняшних показаний медицинского эксперта уповать на это уже не приходится. Кто-то хотел его убить. Вот только почему? Тогда почему никто не хочет убить нас, если это как-то связано с нами? — осведомился Томми. Вполне возможно, что все еще впереди. — Может, он собирался нам что-нибудь рассказать? Может, он даже предупредил кого-то, что собирается нам что-то рассказать о Мэри или о ком-нибудь из Паркинсонов? Или обо всем этом шпионском деле во время войны 1914 года? О проданных секретах? И тогда ему решили заткнуть рот. А если бы мы сюда не переехали и не стали бы задавать вопросы, ничего бы этого не произошло. Но не надо так горячиться. Нет, я буду горячиться. И теперь я буду этим заниматься уже не ради удовольствия потому что все это совсем не весело. Теперь все изменилось, Томми. Теперь мы ищем убийцу. Вот только кто он? Пока мы этого не знаем, но обязательно выясним. И это убийца не из прошлого, а из настоящего, потому что это случилось всего шесть дней тому назад. Это случилось здесь, и это связано с нами и с этим домом. И теперь мы обязаны все выяснить. Пока еще не знаю как. Мы должны изучить все возможные улики и проверить все версии, Я уже чувствую себя ищейкой, идущей по следу, и ты тоже должен стать охотничьим псом, разнюхивай всюду и везде. Занимайся своим, как ты его называешь, расследованием. Мы должны найти следующих людей, которые что-то знают, что-то слышали. Слухи, сплетни. Крошка. Но не считаешь же ты, что нам действительно удастся, считаю, возразила Крошка. Не знаю, как и каким образом, но когда у нас появится реальное «Убедительная версия, мы поймем, что из себя представляло это зло, а бедный Исаак пал жертвой зла!» Крошка умолкла. «Можно поменять название дома неожиданно», — предложил Томми. «Что ты хочешь сказать? Заменить лавры на ласточкино гнездо?» Стайка птиц пролетела над их головами. Крошка оглянулся и проводила их взглядом. «Да, когда-то он назывался ласточкиным гнездом». «А как звучит это стихотворение?» который тебе цитировала твоя осведомительница. Паттерна смерти — нет паттерна рока. — Рок! Исчерпывающе объясняет то, что произошло с Исааком. Ворота нашего сада стали паттерной рока. — Крошка, не надо так волноваться. Просто мне пришла в голову эта мысль, — откликнулась крошка. Томми бросил на нее недоумевающий взгляд и покачал головой. — ласточки на гнездо — хорошее название, — заметила крошка. Возможно, когда-нибудь этот дом и будет так называться. Тебе в голову приходят самые невероятные мысли. Писка птичьего, где воздух дышит кровью. Вот как оно заканчивалось. Возможно, и у нас все этим закончится. Подойдя к дому, Томми и Крошка увидели стоящую у них на пороге женщину. Интересно, кто это? — промолвил Томми. — Кажется, я уже ее видела, — откликнулась Крошка. Правда, сейчас не могу вспомнить, кто она такая. Кажется, родственницы Исака. Они ведь жили все вместе в одном коттедже. Трое или четверо мальчиков. Это женщина и девочка. Правда, я могу ошибаться. Незнакомка обернулась и двинулась к ним навстречу. — Миссис Беррисфорд, не так ли? — спросила она, глядя на крошку. — Да, — подтвердила та. — Вы, наверное, меня не знаете. Я невестка Исака. Была замужем за его сыном, Стивеном. Стивен погиб в автокатастрофе. Столкнулся с грузовиком. — Знаете, такие большие. Кажется, на шоссе М1, М1 или М5, а может, М4. В общем, это произошло лет шесть тому назад. А я хотела поговорить с вами, с вами и вашим мужем. Она перевела взгляд на Томми. Это ведь вы прислали цветы на похороны. И Исаак работал у вас в саду? Да, — откликнулась крошка, — он работал у нас. Все это так ужасно. Я хотела поблагодарить вас. Такие красивые цветы, просто шикарные, и такой большой букет. «Нам захотелось это сделать, потому что Исаак нам очень помогал», — промолвила крошка. «Помогал с переездом, много рассказывал нам, потому что мы ничего не знали об этом доме. Говорил, где что хранилось, учил меня, когда и что надо сажать. Да, в этом он разбирался. Из-за своего возраста он уже не мог много работать, ему было тяжело наклоняться. «Люмбаго», — замучил, — поэтому он уже не мог делать столько, сколько хотел. «Все равно он был очень хорошим человеком», — твердо произнесла Крошка. «Много чего знал и многое нам рассказывал. Да, много. Все его предки занимались этим. Они всегда жили здесь и все про всех знали. Даже то, что происходило за много лет до них. Ну, не буду вас задерживать. Я забежал на пару слов просто для того, чтобы поблагодарить вас. Очень мило с вашей стороны», — откликнулась Крошка. «Большое спасибо. Теперь вам придется искать нового садовника». — Думаю, да, — ответила крошка. — Сами мы не очень хорошо в этом разбираемся. Может, вы... Она помедлила, раздумывая, уместно ли то, что она собиралась сказать. Может, вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы нам помочь? — Ну, сразу я не могу вам ответить, но я буду иметь это в виду. Кто знает, может, кого и вспомню. А пока я пришлю к вам Генри. Это мой средний сын. А если узнаю еще о ком-нибудь, то сообщу вам. До свидания. — А какая у Исака была фамилия? — Я что-то забыл, — спросил Томми, когда они вошли в дом. — Исаак Бодликот. Значит, это была миссис Бодликот. Да, у нее несколько сыновей и одна дочка. И все они живут вместе на Марштон-Роуд. — Как ты думаешь, она знает, кто его убил? — осведомилась крошка. — Не думаю, — ответил Томми. — У нее не такой вид. — А какой должен быть вид? — поинтересовалась Крошка. — Я думаю, определить это не так-то просто. Я думаю, она просто пришла поблагодарить за цветы. По-моему, она не похожа на мстительницу. Думаю, если бы это было не так, она бы чем-нибудь выдала себя. — Может, да, может и нет, — промолвила Крошка и с задумчивым видом вошла в дом.